Глава 7. В тот же вечер Берти Карадыг, направляясь из курительной комнаты в спальню, завернул в коридор, где висел его любимый барометр. Все свободное время Берти зимой отдавал охоте, а летом скачкам, и у него вошло привычку перед сном взглянуть на стрелку. В высокородном Хьюберти Карадыги, только еще начинающим дипломатическую карьеру, Волнее чем в любом из ныне здравствующих карадыков, овлателись все самые характерные и слабые и сильные стороны его рода. Он был хорошего роста, сухощавый, но крепкий. Волосы темные и гладкие. Загорелое лицо с правильными, немного мелкими чертами, исполнено живой решимости, скрытой под маской бесстрастия. Пытливые светло-карие глаза прикрыты по монажески полуопущенными веками. Сдержанность была у него в крови, и велико должно было быть её волнение чтобы глаза эти раскрылись во всю ширь. Нос был тонкий точеный, губы под темными усиками едва приоткрывались, когда он говорил, и говорил он странно глухим голосом и при этом неожиданной скороговоркой. То был человек практически волевой, осторожный, находчивый, наделенный огромным самообладанием. Жизнь для такого точно верховая лошадь, которой даешь повод ровно настолько, чтобы она не вышла из повиновения. Он ни в грош не ставил идеи, если их нельзя было тут же претворить в действие. Был необыкновенно аккуратен, желал получить от жизни все, что возможно, но и синада мог быть и стоиком. При всей своей учтивости он всегда был готов постоять за себя, умел прощать лишь те слабости и сочувствовать лишь тем несчастьям, которые знал по собственному опыту. Такого был 26 лет младший брат Милтона. Убедившись, что Баронет не обещает перемен, он уже хотел подойти к себе, но тут в дальнем конце холла появились, держась под руки, три неясные фигуры. В Хьюберте, как всегда, заговорили о и осторожность, и он подождал, пока они выйдут на свет. Оказалось, что это Милтон и один из докеев ведут какого-то прихрамающего человека. И Берти поспешил к ним. Вывихнули колено, сэр. Потерпите минуту. Чарльз, подайте стул. Усадив незнакомца, Перти засучил на нем штанину и стал ощупывать колено. В руках его была доброта и ласка, сразу созвучилась, что через них прошли суставы и сухожилия бесчисленных лошадей. Хм. Если я разок дерну, вы терпите, — вытерпите, он. — Придержите его сзади, Юстас. Чарльз, сядьте на пол и держите ножки стула. А ну-ка! Он взялся за его ногу и дернул. Что-то щелкнуло, пациент скрипнул зубами. "Молодцом", сказал ему Берти. "На сей раз обойдемся без костоправа". Братья проводили свою прихожанку гостю в комнату, выходящую в гергианский коридор, и наскоро в спальню, и оставили его на попечение лакея. "Что ж", сказал Берти, прежде чем они разошлись по своим комнатам. "С ним кончено, в этот раз он больше уже не станет тебе поперек дороги. А надо сказать, он не неженка". О том, что под их кров нашел пристанище Куртье, еще до завтрака сообщил Карадоком самый осведомленный член семейства, менивший себя в обязанность знать все, что происходит в доме, и со всеми делиться своими познаниями. Как всегда, зайдя в утром в комнату матери, Энн подняла голову, ухватилась обеими руками за свой поясок и сразу же начала докладывать. Дядя Юста с ночью привел какого-то человека. У него раненная нога, и дядя Берти ее поправил. Уильям говорит, что Чарльз сказал, что он сделал вот так, и все. Она регонько ляснула зубами. Он живет в тактирии. Уильям говорит, очень узкая лестница, никак его было не втащить. Если у него было вывихнуть колено, он будет долго ходить с палочкой. Можно мне идти к папе? Агата, которая горничной расчёсывала волосы, подумала. Пожалуй, так низко носить пояс не и сказала: "Постой минутку". Но Энн уже и шёл простыл. ее голосок доносился из соседней комнаты, где она что-то докладывала сэру Уильяму, который, судя по его кратким приглушенным ответам, брился. Агата, как всегда, обрадовалась придогу побыть лишнюю минуту с мужем, но когда она заглянула к нему, он был уже один. Он сидел, задумавшись, высокий, плотный, со степенным малоподвижным лицом и недоверчивым взглядом. Человек скучноватый и ничем не помечательный для всех, кроме своей жены. Этот корч повредил ногу, сказал он. Не знаю, приятно ли будет твоей матушке приютить нашего врага. Но ведь он как будто свободомыслящий человек, и довольно, лемилтону совсем неплохо, что он очутился у нас. Не слушай ее», — продолжил сэр Уильям. Что же, вздохнула Агата. Надо принять ее как следует. Пойду, скажу маме. Сэр Уильям улыбнулся. Об этом позаботится Эн, сказал он. Эн уже заботилась об этом. Сидя в конной нише позади зеркала, перед которым леди Веллис закончила свой туалет, она говорила: "Он упал из окна, потому что там был красный перец". Мисс Оуэлс говорит: "Он заложник". "А что такое заложник, бабушка?" Когда шесть лет назад леди Веллис впервые услышала это обращение, она подумала: "О, господи, неужели я бабушка?" Это был удар. Казалось, многому в жизни пришел конец. Но трезвый женский героизм, ведь женщина куда бы стер миряться с неизбежным, скоро пришел ей на помощь. И не в пример мужу, теперь она уже нисколько этим не огорчалась. Однако она ничего не ответила внучке отчасти потому, что поддерживая беседу с ней совсем не обязательно было ей отвечать, а отчасти потому, что глубоко задумалась. Человека покалечили, разумеется, долгости приимство, тем более что всему виной их же арендаторы. И все же принять с распотртыми объятиями человека который явился сюда, чтобы восстанить всю округу против ее собственного сына. Это, пожалуй, уж слишком. Конечно, могло быть и хуже, вдруг бы он оказался каким-нибудь радикалом из дномконформистов. Они ведь просто невозможны. А этот мистер Куртес сам по себе довольно известен, занятная фигура. Надо позаботиться, чтобы он чувствовал себя как дома, спокойно и удобно. Если взяться за это умело, у него можно выведать кое-что про ту женщину. Больше того, если она хоть что-нибудь понимает в людях его сорта, в которых всегда есть нечто от восточного благородства, и хлеб-соль обезоружит его как политического противника. своим быстрым практическим умом леди Веллисточ оценила все выгоды создавшееся положения. и хоть это был несчастный случай, она при своей склонности во всем, что несло уж очень вразрез с ее интересами и взглядами, находить изюминку, повод для улыбки, и тут подметила забавную сторону. В её размещении разнёсся голос Энн. Теперь я пойду к тёте Бэбс. Хорошо. Только сперва поцелуй меня. Энн ткнулась своим дерзким носиком в мягкие улыбающиеся губы Леджевельс. Когда в тот день Курти, опираясь на палку, вышел на площадку перед домом, он увидел, что навстречу ему позаритый солнцем лужайки к и Дианы, важно шествует три павлина. Лица две с необычайным достоинством, словно их никогда в жизни ниоткуда не гоняли казалось, они твердо знают, что от них больше ничего и не требуется, только разгулять здесь зад и вперед. За ними, сквозь высокие деревья и запорошенные вереском холмами, заманящими розоватыми полями пастбищами и фруктовыми садами, виднелось далекое море. Дневной жар все одело палой дымкой, волшебным покрывалом преобразившимся вокруг, так что прямоугольные стены и высокие трубы гончарни, расположены в нескольких милях отсюда, Напомнили Курте какой-то старинный итальянский город-крепость. Оказавшись прикованным к этой галерее, он чувствовал себя пристранно ибо к Милтону, которого он дважды встречал о миссис Ноуэлл, Он не испытывал, несмотря на все разногласия, никакой неприязни, а к его родным пока еще вообще ничего не испытывал. Окончив вестминстерскую школу, он кочевал по разным странам, везде жил в проголодь и в сущности уже не ощущал связи с каким-либо классом или сословием. Ненавидеть аристократов потому лишь, что они аристократы, казалось ему так же дико, как по этой же причине их почитать. Его отношение к людям обычно определяли два главных свойства его натуры: любовь к приключениям и ненависть к тирании. Крестьянин, который бьет жену, хозяин патогонной мастерской, который выматывает все силы из рабочих, священник, который грозит пасте адам, пер, который грубо самоуправствует в своих владениях, все они были ему равно мерзки. Каждым человечком он вел, прежде всего отдельную, непохожую на других личность, и лишь случайно, тогда уходя от миссис Сноуол, бросил лицо Милтона слова, присущающие его определённой касте. Сангвиник, привыкший к самому разнообразному обществу, живущий сегодняшним днем, он не знал приступов робости и злобы, свойственных нервным натурам. Веселая устёс изменял ли ему лишь, когда он сталкивался с тем, что считал проявлением низости или малодушия. В этих случаях не столь уж редких. начинало казаться, что в груди у этого человека бушует самое настоящее пламя, а так как жар этот все же не мог до конца расплавить его панцирь стоика, на лице его появлялось совсем особенное выражение, какая-то спокойная, безнадёжная и язвительная усмешка. Оказавшись жертвой насилия, а затем пленником в стани врага, он глядел на все вокруг с неким веселым любопытством. А в этих карадоках по всей округе отзывались неплохо между ними и их арендаторами отношения были самые добрые говорили что на их землях никто особенно не бедствует если они не способствовали обогащению своих арендаторов то во всяком случае поддерживали их благосостояние на известном уровне довольно щедро помогали нуждающимся когда кому-нибудь надо было перекрыть крышу ее перекрывали когда человек становился стар и не мог больше работать его не упрятывали в работный дом Плохие годы, когда скот падал или давал мало шерсти, или не родился хлеб. С фермеров брали меньше за аренду. Денчарню управлялась весьма либерально. И хотя лорд Веллис был известен как приверженец политики «назад на землю, он отнюдь не поощрял людей селиться именно на его земле. Потому, разумеется, что по его мнению, подобные поселенцы будут холить ее куда меньше, чем он нынешний владелец. Он, видимо, был твердо в этом убежден, ибо нередко можно было видеть, как его агент понемножку прикупает землю. Но ведь каждый замечает жизнь лишь то, что его интересует, и рыцарь Мира слушал болтовню о владельце Монкленда наполовину лестную, наполовину осуждающую полуха. Ибо, как уже говорилось, он был плохой политик и шел чаще всего своим собственным путем. Он стоял на площадке, любуясь открывшимся ему видом, и вдруг услышал тоненький голосок. Перед ним стояла девчурка в широкополой шляпе, решительно сдвинутой на затылок, и потому ничуть не защищавший темноволосую головку от солнца, и протягивала ему руку. «Здравствуй!» — ответил он, пожимая маленькую руку, и тут заметил, что широко распахнутые глаза уставились на его больное колено. "Больно?" "Пустяки. Мой пони стер ногу. Сейчас бабушка его посмотрит. Вот как. Мне пора идти. Надеюсь, вы скоро поправитесь. До свидания". Потом появилась рослая краснощекая женщина, которая разглядывала его с видом благожелательно лукавым. Светло-коричневое платье из жестковатой материи казалось слишком плотно облегало ее крупные бедра. Она была без шляпы, без перчаток, без всяких украшений, кроме колец и часиков в оправе из драгоценных камней, но на простом кожаном ремешке. Во всем ее облике чувствовалось нарочитое желание избегать всякой пышности. Она подала ему красивую, но отнюдь не маленькую руку и сказала: Приношу вам свои глубочайшие извинения, мистер Куртье. Ну что вы? Надеюсь, вам здесь удобно. У вас есть все, что вам нужно, больше, чем нужно. Такой безобразный случай, но зато мы имеем удовольствие с вами познакомиться. Вашу книгу я, разумеется, читала. И выражение её лица словно договорила. "Да, не глупая книжка занятно и читается с интересом, но что за идеи? Вы сами прекрасно знаете, что ни к чему не приведут, не должны привести". Вы очень любезны, Но я, конечно, отнюдь не разделяю ваших взглядов, прибавила леди Велес, рисковато словно почуя за его словами затаенную усмешку. По нынешним временам следует проповедовать воинские добродетели, тем более воину. Поверьте мне, леди Велес, воинские добродетели лучше предоставить людям с менее развитым воображением. Впрочем, политика вас ни капли не занимает, в этом я уж во всяком случае уверена, ответила она, бросив на него быстрый взгляд. Вы кажется знакомы с миссис Ноэл, такая прелестная женщина. Но тут на площадке появилась молодая девушка, она, видимо, возвращалась с прогулки верхом. На ней были сапожки и короткая широкая юбка. Глаза у нее были синие, волосы цвета тронутых осенью и пронизанных солнцем листьев бука, собранных в тугой узел под фетровой шляпой. Высокая, длинноногая, она двигалась легко и быстро. Весь ее облик, лицо и фигура излучал радость жизни, безмятежность и неосознанную силу. А, Бэпс. Моя дочь Барбара, мистер Куртье, представил их Реди Веллис. Он пожал потянутый ему с улыбкой руку в перчатке. уехал в в город, мама», — сказала Барбара. «Он дал мне в Я поеду туда и И, могу привезти за бабушку. Возьми с собой Энн, а то она никому не даст покоя. И, может быть, мистер Куртье хочет проветриться? Как ваше колено? Позволяет такую прогулку?» «Да, конечно», — ответил перчатки. девушкой. С тех пор, как ему исполнилось семь лет, он не мог смотреть на женскую красоту без нежности и легкого волнения. И увидев девушку красивее, которой он и не встречал, он готов был следовать за ней куда угодно. И что-то было в ее улыбке такое, словно она об этом догадывалась. "Ну что ж, сказала она, тогда поищем Н". После недолгих, но энергичных поисков Н Эн была найдена в автомобиле. Чутьё подсказывало ей, что он скоро куда-то отправится, и ее долг отправить вместе с ним. Вскоре автомобиль двинулся. Энн сидела между ними в полном молчании, что случалось с ней лишь минуты, когда жить было особенно интересно. Оставив позади цветники газоны и по поместья Монкрент, они точно перенеслись в иной мир, ибо сразу за последними воротами, в конце западной подъездной аллеи, перед ними открылся самый языческий пейзаж во всей Англии. В этом диком краю собирались на совет скалы, солнце, облака и ветры. Среди каменных глыб, что залегли точно львы на вершинах холмов, над которыми парили белые облака, да их собратья ястребы, витали души людей, живших тут в незапамятные времена. Здесь сами камни, казалось, не знали покоя в бесконечность смены форм, обличий цвета, они точно поклонялись всякой неожиданности, не признавая никаких законов. Ветры, веющие над этим краем, и те, тесорачури с пути рвали любую щель и трещину, чтобы люди, укрывшиеся под своим жалким кровом, Не забывали о могуществе грозных богов. Энн не замечала всех этих чудес, да и Куртье, пожалуй, тоже. Усиленно пытаясь примирить учтивость желанию мне открывать глаз от хорошенького личика. О чем думает эта двадцатилетняя девушка самообладанию которой позавидовала бы любая сорокалетняя матрона, спал он себя. Молчание нарушила Эн. Тютебевс, это был не очень прочный домик, да? Куртье взглянул в ту сторону, куда указывал ее пальчик. Подле каменного истукана, который, должно быть, владел этим холмом еще до того, как здесь появились люди из плоти и крови, единый развалины жалкого домишки. Лишь на одном углу еще держался клочок кровли, остальное стояло открытое всем непогодам. Глупо было строить тут дом, правден. Вот его и прозвали «Причудо Эшмена. А Эшмен живой? — Не совсем. Видишь ли, это было сто лет назад. А почему он построил дом так далеко? Он ненавидел женщин и а него обвалилась крыша почему ненавидел женщин он был чудак а что такое чудак спросила мистера куртье пос спокойным испытующим взглядом девушки куртье старался найти достойный ответ чудак сказал он помедлив это человек вроде меня послышался смешок и он ощутил на себе бесстрастный оценивающий взгляд н дядя Юстас чудак Теперь вы знаете, мистер Куртье, какого о вас мнение Н. Ты ведь очень уважаешь дядю Юстаса, правда, правден? Да, ответил Н, глядя прямо перед собой. Но взгляд Куртье устремлён был в сторону, поверх ее непокрытой головки. С каждой минутой ему становилось все веселее. Эта девушка напоминала ему кобылку двухлетку, которую он однажды видел во скоте. Её шоколастная шея так и блестела на солнце, голова была высоко скинута, глаза горели то были ее первые скачки, и она спешишала уверенностью в победе. Неужели девушка, сидящая рядом сестра Милтоуна? неужели все четверо молодых карадоков, дети одних и тех же родителей? Серьезный, аскетичный Милтон, живущий напряженной внутренней жизнью, кроткая домовитая Агата, образец добродетели, замкнутый, проницательный и непреклонный Берти и эта прямодушная счастливая победительница Барбара. Какие они все разные. Автомобиль тем временем уже спускался по крутому холму мимо выстроившихся на окраине Бакленд-Берри скромных вилл и серых домиков, где жили рабочие. Нам Сен, надо заехать в штаб-квартиру Милтона, может быть, забросить вас в ражский стан, мистер Куртье. Пожалуйста, остановитесь, Фрис». Куртье еще не успел дать согласие, автомобиль уже затормозил у дома, на котором энергичная надпись гласила: От Бакленд-Берри, Шилкс. Куртье при храмове вошел в комнату, где помещалась штаб-квартира мистера Хэмфри Чилккса. И сильно пахло краской, а в душе его еще жили ароматы юности, амбры и тонкого сукна. За столом сидели трое: старшие с серыми глазами, щелочками и щетинистой бородкой, в которой по каким-то неловимым признакам безошибочно угадывался бывший мэр. Тотчас встал и пошел ему навстречу. "Мистер Куртье, я полагаю", сказал он. "Рад вас видеть, сэр. весьма сожалею, что вы стали жертвой насилия" хотя в некотором роде это нам на пользу. Да-да. Это уж, знаете, против всяких правил. Не удивлюсь, если это подбавит нам две-три сотни голосов. Я вижу, вам порядком досталось. Худощавый человек с тонкими чертами лица и вьющимися волосами тоже подошел к куртье. В руках у него была газета. "На тут получилась одна неловкость", сказал он. «Прочтите. оскорбление почтенного гостя. Вечерние приключение лорда Милтоуна". Корчье углубился в заметку. Наступила зловещая тишина. Её нарушил человек с глазами щелками Кто-то из наших должно быть видел всё собственными глазами, ускочил на велосипед и успел сообщить в редакцию, прежде чем номер сдали в печать. Они ничем не порочат эту леди, просто излагают факты. Но этого вполне достаточно, прибавил он холодно. По-моему, его песенка спета. Мы не виноваты, мистер Куртье, смущенно сказал человек с тонким лицом. Право не знаю, что мы можем тут поделать. Мне это очень не по душе. Ваш кандидат читал это, спросил Куртье. Нет еще, — вмешался третий. Мы сами увидели газету всего час назад. Я бы ни за что не позволил этого, сказал человек с тонким лицом. Я крайне возмущен редактором. Но послушайте, сказал человек с глазами щелочками, — Это же обыкновенная газетная заметка. Если она и наделает шум, мы тут ни при чем. Газета никого ни в чем не обвиняет. Она сообщает факты, вся суть в семейном положении этой особый. Мы ничем не можем помочь, а что до меня, сэр, я бы и не хотел помогать. У нас тут, слава богу, распущенность не в чести, это было сказано с чувством. Потом заметив, какой укортисто стал лицом, спросил: Вы знакомы с этой леди? Знал ее еще девочкой, и всякий кто отзовется о ней, дурно будет иметь дело со мной. «Уверяю вас, мистер Куртье, я всецело на вашей стороне, сказал худощавый. Мы не имеем никакого отношения к этой заметке. Это один из тех случаев, когда выигрываешь сам того не зная. Очень неудачно, что она вышла на выгоду вместе с лордом Милтоном. Вы же знаете, каковы люди. «Все дело в заголоки, сказал третий. Они уж постарались, чтобы он бросил всё глаза. Не знаю, не знаю, упрямо провотал человек с глазами щелками. Ещё локтём жилой траудичичара вовсе одиноких особку спинеет на себя. Куртье овёл взглядом всех троих. Больше я вам в этих выборах не помощник, сказал он. Где эта редакция? И не дожидаясь ответа, схватил газету и вышел из комнаты. За дверью он остановился на минуту, нашел адрес и заковылял по улице.